35. Как оказалось, их действительно списали в потери и, посчитав погибшими, пустили вторую волну атакующих. Все из-за того, что оборвалась связь между капитаном и полковником, который и решил, что их накрыло установкой залпового огня. Полковник однажды сам побывал под подобным ураганом и отчетливо представлял, что там осталось, а потом отдал приказ о повторном штурме. Ничего этого Макс со своими сослуживцами не знал и, наверное, к лучшему. Но всё обошлось бы до полуночи считать потерь у попавших под обстрел, поскольку установка успела поработать и накрыть этой территорией занимаемой федеральными войсками. Поступил приказ закопиться на занятой территории, и свежие силы, которые даже не успели поучаствовать в схватке, занимались укреплением аймакских оборонительных сооружений, оставшихся после разгрома. Всех убитых сложили под ближайшим навесом. Позже за ними должны были прибыть транспорты. Раненых сразу доставили на орбиту, на корабли-госпитале, остальные бывалые просто прогуливались по территории, иногда подшучивая над теми, кто копал и укреплял разбитые траншеи. — Глубже копай, салага, голову-то спрячешь, а жопа наверху останется. — Да пошел ты, — услышал ответ Кастер. — Не нарывайся, — попросил Брюстер, и, обратившись к Риверсу, и, показывая на здоровенную воронку, сказал. — А вот это, Берт, наша работа. Как тогда долбануло? Просто жуть. Риверс отстал от основной группы где-то на полпути. Он свалился в первую же попавшуюся яму, где его пробила жестокая диарея. Там он и сидел, пока всё не закончилось, пропустил самое интересное, о чём ему сейчас и рассказывали друзья. Штаны все поменяли на новые, пригласив штаб-ум Капралу, не хотевшему давать новое обмундирование, что ещё знает капитан, та то быть тому рядовым. Короче, дали мы встрел мимо. Здорой, мимо. А вот третий всё разворотил, а такой взрыв. Если честно, я вообще удивлен, что мы попали, — признался Мешко. Но главное, попали. — Вы слышите? Такое впечатление, что кто-то скулит, — спросил Риверс. — Издеваешься? По нашему танку так барабанили, что у меня до сих пор в ушах звенит. Брюстер даже показал, как именно звенит. З-з-з. Действительно, — согласился Эстебес, — звук исходит из блиндажа. — Может, там еще раненые остались, — предположил Кастер. — Да ну, — не согласился Макс. — Все осмотрели, всех пленных вон в том ангаре держат. — Тогда что? — Давайте проверим, — предложил Риверс и стал спускаться вниз по насыпи. На всякий случай в блиндаж вошли с оружием на изготовку, мало ли что. Блиндаж представлял собой хорошо укрепленное помещение, 10 на 10 метров. Ствол 60-миллиметровой гаубичной пушки выглядывал из узкой амбразуры. В окошко поменьше осмотрел крупнокалиберный пулемет. Вкруг валялось множество стреляных гильз. Внутри вообще всё было перевёрнуто вверх дном, кругом валялись груды непонятного хлама. "Возможно, вот из этой дыры по нам шлёпали", сказал Макс, показывая на пушку. "Хорошо, ещё пассивной защиты цела осталось. Но если бы в одно и то же место дважды попали, нам было бы не здорово". "Хорошо тут у них было, даже биотуалет есть", сказал Кастер, оглядевшись вокруг. "Вот только я ничего не слышу. Может, показалось?" «Да нет же! Был писк!» Сзади послышалось легкое шевеление, и солдаты, разом развернувшись, уставили автоматы в шевелящуюся кучу тряпья. Они бы расстреляли ее, если бы оттуда не показалась черная собачья голова. Потом выбрался сам щенок, Ротвейлер, семи-восьми месяцев от роду, который, радостно махая хвостом, принялся обнюхивать вновь прибывших. «Поверить не могу, собака!» — Мак взял щенка на руки. «Как же он тут оказался?» — Может, наш, я имею в виду одного из наших офицеров, — предположил Кастер? — Вряд ли. — У меня есть объяснение, — сказал Стюарт. — Это собака айманского офицера. — Они не держат собак, — сказал Кастер, — да еще таких угольных черных. — Почему? — Считают их грязными животными. — Тогда что он тут делает? — Может, это собака одного из свободных наемников, причем офицера. Простым вряд ли разрешили бы. — Да какая теперь разница? — Да. Кстати, что мы с ним делать будем, спросил Макс. Себе возьмём с этими словами Бертрольд протянул щенку кусочек мясной плёнки и стал рыться в куче тряпья. Ты что делаешь? Ошейник сейчас найду, вот он. Зачем нам пёс? спросил Макс, наблюдая за тем, как Риверс пытается надеть ошейник. Щенок опирался и всячески сопротивлялся попыткам покушить ошейник на его свободу, только лишней неприятности. Но не бросать животное по прихоти судьбы. Что скажешь, Капрал? Обратился Макс Стюарт. Возьмём. Берите, только как вы его назовёте? "Но ну, пусть будет Блейдом", сказал Бертрольд и наконец-то надел ошейник. Щинок скулял, стал кататься по полу, лапами тряся на себя и на родное тело. Брюстер схватил Блейда и дал ему очередную порцию плитки, но уже из своего пайка. Успокаивая его, как это не раз делал со своим котом, это дало результат. И щенок прытых Вечер благодаря новому развлечению подступил незаметно. Блейд быстро освоился со свежеиспеченными хозяевами, перебегая от одного к другому и выпрашивает добавки. — Берт, ты бы его чему-нибудь обучил, что ли? — сказал Брюстер. — А то вырастет олухом, попрошайкой. Чему его учить? — Я не знаю. Следы пускай ищет или там взрывчатку унюхивает. Мало ли чему можно пса научить. Пораскинь мозгами, ты же программист. — Я не умею. Тем более, что тот, куда ни плюнь, везде взрывчатка. А ты учи, чтобы он искал ее по команде. У меня вообще с животными плохо получается, никогда их не держал. — Никто заранее не умеет, — пожал плечами Макс. Купи методическую литературу и все такое. Я ведь больше по компьютерам. — Ладно, возьму его себе, но с тебя причитается. — Согласен, — быстро кричал Берт Рольд, уже пожалев, что взял собаку. — Помогу, чем смогу. — Ладно, пойдемте отсюда, — Макс двинулся к выходу. — Блейд, ко мне. — Ко мне, — я сказал.